Глава 34. Мэдди. Постепенно все вернулось в привычное русло. После того, как в прошлом месяце мы вернулись из Лондона, а потом Грейсон выставил свою бывшую жену-стерву за дверь, мы стали неразлучны. Мы оставались друг у друга на ночь, часто встречались за ланчем, вместе готовили еду и проводили много времени на диване, наслаждаясь объятиями и просмотром фильмов. Омрачало нашу жизнь лишь то, что каждую ночь он осторожно выбирался из постели, чтобы уйти на работу. Вот и сегодня, перед тем, как уйти, Грейсон касается губами моей щеки и говорит, что любит меня. А я притворяюсь спящей, но знаю, что не смогу сомкнуть глаз, пока он не окажется в безопасности и не вернется домой. В последние пару ночей Грейсон возвращался только под утро. Сразу принимал душ и ложился в постель. Но сегодняшняя ночь... Кажется, мне хуже любой другой. Сколько бы я ни ворочалась, мой разум не желает отключаться и засыпать, представляя себе самые мрачные картины. Понимая, что сон уже не придет, я раздраженно сбрасываю с себя одеяло. Направляюсь в гостиную и беру первую попавшуюся книгу из стопки, лежащей рядом с диваном. Увидев в руках непристойный роман, который одолжила мне Сиена, я устраиваюсь поудобнее, достаю закладку и открываю книгу. Но тут раздается звонок лифта, и, отложив Роман в сторону, я иду на звук. У меня перехватывает дыхание, когда Грейсон, спотыкаясь, выходит из кабины, и мой взгляд сразу же падает на багровый след на его шее. «Боже мой, Грейсон!» Я обнимаю его за плечи и помогаю дойти до дивана. Блять, Шипит он. «Чем я могу помочь?» спрашиваю я, стараясь не касаться раны. Но когда мы встречаемся взглядами, черты лица Грейсона смягчаются. «Детка, не могла бы ты достать из-под раковины аптечку?» Забежав в ванную комнату, я открываю дверцу шкафчика и достаю красную аптечку. «И какую-нибудь тряпку!» — с шипением говорит он, с трудом переводя дыхание. Я разворачиваюсь, хватаю с сушилки черное полотенце и снова бегу к нему. «Хорошо, что дальше?» — спрашиваю я, прикладывая полотенце к ране. Он перебирает содержимое аптечки, раскладывая на диване различные предметы а затем зубами вскрывает один из пакетов. «Возьми эту салфетку, протри рану и скажи, насколько она глубокая». Трясущимися пальцами я аккуратно протираю кожу, пока на шее не остается чистый горизонтальный порез длиной примерно 2 дюйма. «Порез не такой уж и большой. Не понимаю, почему ты так скулил?» «Ой, я запомню, что в следующий раз, когда в меня будут тыкать ножом, не стоит быть неженкой». «В следующий раз...» К сожалению, в следующий раз все может быть еще хуже. Приклей их на порез, говорит он, протягивая мне несколько забавно выглядящих хирургических стяжек. А потом затяни, и я буду как новенький. Прикусив щеку изнутри, я осторожно стягиваю края раны стяжками, а затем я беру медицинскую повязку и, придерживая ее, закрепляю пластырем, чтобы стяжки не смещались. Вот и все, мой раненый солдат. Говорю я, потирая руки. «Есть еще одна вещь, которую ты можешь сделать для меня, чтобы я полностью исцелился». Он протягивает руку вперед, берет меня за запястье и усаживает к себе на колени. «И как ваша медсестра может вам помочь?» Спрашиваю я, и он прижимает указательный палец к моим губам, призывая к тишине. Я закатываю глаза, Грейсон хихикает. «И тут, прежде чем я успеваю осознать, что происходит... Он обхватывает меня за затылок и приближает свое лицо к моему, настойчиво требуя поцелуя. Улыбнувшись, я прикусываю его нижнюю губу. «Спасибо», — шепчет он. «Постарайся, чтобы такие ситуации не повторялись. Мне казалось, что ты отлично справляешься со своей работой», — подтруниваю я. «Что я могу сказать? Мне так хотелось вернуться домой к тебе, что я не заметил парня, который поджидал у машины. Но ты должна отдать мне должное, я все еще живой». Его слова обрушиваются на меня, словно тонны кирпичей. Это из-за меня он пострадал. Одержимость мной может привести его к гибели. Эй, он нежно приподнимает мой подбородок. Это не твоя вина. Ты не можешь изменить того факта, что я совершенно и безгранично тобой одержим, женщина. И так будет всегда. Мне просто нужно постараться не думать о тебе, пока я на работе. Я с трудом выдавливаю из себя улыбку и пытаюсь высвободиться из его объятий. «Давай лежим в постель, мне рано вставать на работу», — говорю я, быстро целуя его в щеку. Пробегая мимо спальни, я направляюсь прямиком в ванную и запираю за собой дверь. Чёрт! По моим щекам текут слезы, и я прислоняюсь спиной к двери. «Этот человек самое дорогое, что у меня есть, и я не представляю, что буду делать, если с ним что-то случится». Детка, может быть, ты впустишь меня? Всклипнув, я вытираю нос, встаю с пола и открываю дверь. Мне не хочется, чтобы он видел меня такой, но это так трогательно, когда Грейсон прижимает меня к себе и будто окутывает своим теплом. Детка, ты должна рассказать мне, что происходит. Мне жаль, что тебе пришлось меня подлотать. Обещаю, что больше такого не повторится. Хорошо? Я киваю. «Посмотри на меня!» — требует он, и я поднимаю голову, глядя на него сквозь слезы. «Мэдди, ни за что на свете я не соглашусь покинуть тебя!» — говорит он с печальным выражением лица. «Я хочу провести с тобой всю жизнь и состариться вместе. Нужно немного подождать, и все наладится. Мы так близки к тому, чтобы укрепить свое положение и разгромить фалькона. После этого станет легче, просто не скрывай от меня своих чувств». Мне невыносимо видеть тебя такой несчастной, зная, что это из-за... Я не несчастна, — перебиваю его я. Просто очень беспокоюсь о тебе. И мысли о том, что с тобой может произойти что-то плохое, причиняет мне почти физическую боль. Я не знаю, что сделал в прошлой жизни, чтобы заслужить тебя, Мэдди. Вздыхает он, прижимаясь лбом к моему лбу. «Просто поверь, что я всегда буду возвращаться к тебе, несмотря ни на что». Но ведь не всегда же все будет так плохо. Нет. Как только мы уберем Марку, Фалько падут, и тогда все будет зависеть от Луки. Он должен возглавить их и захватить город. Стать тем, кем он и является на самом деле. Настоящим лидером. Тогда мы все будем в безопасности. Хорошо. Но, возможно, если ты расскажешь, чем занимаешься, это поможет мне унять разыгравшееся воображение. Предлагаю я Грейсону. Мне не нужны детали... Добавляю «я», чувствую его нерешительность. «Спорим, ты никогда не думала, что твоя жизнь сложится именно так», — говорит он, — «когда я провожу рукой по его подбородку». «Разве она похожа на сказку?» «Она даже лучше сказки. Я влюблена в мужчину своей мечты. Он, конечно, бывает немного грубоват, но с лихвой компенсирует это другими качествами». «Для меня самое важное, чтобы ты была счастлива, детка». Это все, что имеет значение. А теперь давай вернемся в постель я. Не смогу заснуть, не обняв тебя, Мэдди.